Глава десятая. «Ну а теперь, если господа не возражают, пройдемте чуть подальше, вон до той прогалины, и проведем собрание. Мне кажется, настало время поговорить о более важных вещах, чем браслеты». Туви Янсен. Наместник в последний раз посмотрелся в зеркало, убедился, что камзол следит как надо, штаны нигде не топорщатся и плащ не спадает с должной элегантностью – чуть трогал кончиками пальцев непослушные вечно торчащие волосы, хотя на этот раз они торчали ровнёхонько. Повернулся спиной и оглядел себя через плечо, насколько позволяли уложенные под одеждой крылья. Без хвоста он всё ещё чувствовал себя непривычно, но уже успел заметить некоторые удобства своего нового состояния. Проблем с задеванием штанов стало гораздо меньше. Обычно Харг не уделял столь пристального внимания своему внешнему виду. Но сегодня, после того, как подданные имели сомнительное удовольствие зреть правую руку повелителя сонным, мятым, растрёпанным и в несвежих штанинах, он чувствовал необходимость показать им всем, что наместник не болен, ни в сапоге, и ни в истерике. У него по-прежнему всё под контролем, и надежда некоторых честолюбцев воспользоваться его слабостью не имеет под собой оснований. Подумать только, стоило ему немного понервничать и вздернуть пару лишних часов, как эти мерзавцы уже начали распоряжаться тут без его ведома, учинили безобразную драку и даже позволили себе ухмыляться, когда наместник, разбуженный по альбой, примчался на шум с просонов в затропезном виде. Ну, дорого же кое кому обойдутся эти несвоевременные ухмылки. Убедившись, что выглядит со всех сторон безукоризненно, Харган на последних зловещих оскалился на своё отражение и круто развернувшись на каблуках, чётким шагом направился в тронный зал, куда велил советнику доставить всех повиннившихся. Сейчас разберёмся, кто прав, кто виноват, кто кому чего приказал и кто что должен был исполнять, а кто не должен. Не начнут же они драку по второму кругу. Шиллар должен бы справиться. Еще за дверью он услышал изнутри голос брата Аркадиуса и остановился. Вовсе не для подслушивания, а дабы немного остыть и взять себя в руки, поскольку при одном звуке этого голоса Харгана мелко затрясло от ненависти и желания умертвить главу ордена как можно мучительнее овладело им с новой силой. «Они все будут стоять здесь и ждать господина наместника, ибо таков был его приказ. Каждое слово советника звенело, как льдинка». И рассудительность обесведних давно поспешил бы из Венеции удрать, но брат Аркадиус продолжал жорчать. Вы удивляете меня, брат Шиллар. Я всегда считал вас человеком проникновенным и полагал, что вы поймёте всю деликатность сложившейся ситуации. Простите, брат Аркадиус, но ситуация, которую вы сложили, является деликатной исключительно в вашем собственном восприятии. Мне же со стороны она видится простой и недвусмысленной, и крайне некрасивой, должен заметить. «Боюсь, вы меня не поняли. Речь шла не о конфликте в коридоре, а о вещах более тонких. Оставьте. Я прекрасно поняла ваш намек с первого раза и полагаю, что вы несколько поторопились с отдачей приказов. Тот факт, что господин наместник провинился перед повелителем, никоим образом не расширяет ваши полномочия ни номинально, ни реально, о чем и свидетельствует упомянутый вами конфликт». Напрасно вы с непонятным упрям не желаете видеть истинного расклада сил и цепляетесь за тонущую лодку. Уж вам более чем кому-либо должно быть понятно, что наместник с каждым днём всё больше утрачивает связь с реальностью, и недалёк тот день, когда он не сможет более здесь распоряжаться. А вы напрасно меня пугаетесь, прохрустел непоколебимый советник. Уж вам более чем кому-либо должно быть понятно, что когда наместник окончательно лишится рассудка, «Первое, что он сделает, это свернет вам в шею». Харган скрипнул зубами и пинком распахнул тяжелую двустворчатую дверь. «Ты как всегда прав, брат Шелар», — громко произнес он, вступая в зал. «Ибо исполнять волю повелителя и держать в узде свои желания я могу только до тех пор, пока нахожусь в своем уме. Ты понял меня, брат Аркадиус? Когда я действительно сойду с ума и не смогу далее править вами, ты узнаешь об этом первым». но вряд ли успеешь этим знанием воспользоваться. А пока отойди в сторонку и не масти свою задницу на это красивое золоченое кресло». Насладившись реакцией первосвященника, Харган прошагал по голубой ковровой дорожке и уселся в упомянутое кресло сам. Виновники скандала, все еще помятые и побитые, стояли вдоль стен. Слева солдаты, справа святые братья. Посредине, разделяя враждующие стороны и препятствуя новому выяснению отношений, Выстроились сотрудники департамента безопасности. Ближе к трону топтались избранные представители. С одной стороны их Ашепа Шелар, с другой несколько верховных. А где брат Чань? Поинтересовался Харган, заметив, что командует бравыми молодцами какой-то мелкий чин. На кладбище, кратко доложил Шелар. И тут же, заметив явную досмысленность сказанного, добавил, проверяя свою новую версию: "Но если позволите, я доложу вам об этом отдельно". Или он сам доложит, если найдёт что-либо важное. Тогда я слушаю ваши объяснения. Что произошло на третьем этаже? Из-за чего началась драка? И что там вообще делали эти братцы? Он кивнул настрой белого-голубых одеяний. Кто начнёт? Если позволите, опять подал голос советник. Я бы рекомендовал начать брату Аркадиусу. Это будет правильно как в орнологическом смысле, так и в причинно-следственном. Глава ордена опасливо вступил на пару шагов от наместника и защебетал, старательно пряча страх под маской преданности и почтения. Конечно же, он хотел как лучше, кто бы сомневался. Они ведь завсегда всегда хотят как лучше, и даже самому загреเนлому грешнику желают только добра. Он искренне переживал за бесценного господина наместника, и только желание спасти беднягу от окончательного падения подтолкнуло его к действию. Мучительно и невыносимо ему было видеть, как гибнет столь выдающаяся личность, околдованная коварной ведьмой. И он подумал, что было бы разумным изолировать наместника от её вредного влияния. Поэтому он велил братьям переместить её из дворца в другое место, не менее надёжное, но и ему неведомое, чтобы околдованный наместник не мог Что за чушь, не сдержался Харган. Какие гракам ведьмы околдование? По-вашему, я просто влюбиться не могу, как все нормальные люди. И коль уж повелитель отдал мне четкий и недвусмысленный приказ, что решили бы эти последние два дня? У нас, я говорю «у нас», так как мнение – это не только мое личное, но и всех верховных иерархов, были опасения, что за эти два дня вы можете дойти до такой степени неадекватности, что предпочтете вообще оборвать связь с повелителем, лишь бы не расставаться с очаровавшей вас женщиной. «Ты думай, что говоришь, презренный!» – заревел Харган, приподнимаясь. Брат Аркадиус резво шмыгнул за спины хойса и чьи. «Действительно чушь!» – невозмутимый голос Шелара странным образом подействовал успокаивающе, и наместник не стал вскакивать и гоняться за сладко-речивым негодяем. «Если вы позволите мне высказать мое мнение, все намного проще. Братьев одолела низменная греховная зависть. Каждую ночь, когда нимфу не навещаете вы – С ней остается один из охранников, а нашим верховным иерархам очень хотелось бы самим вкусить. «Ложь и клевета!» – возмущенно выкрикнул брат Хольс. «Разве что в отношении брата Чи, в силу его почтенного возраста. Что до всех остальных...» «Я не давал разрешения перерекаться в моем присутствии», – рыкнул Харган. «Хашеп, я слушаю твои объяснения». Командир оглядел своих бойцов и сердито сообщил. Ни с того, ни с сего является толпа местных и заявляет, что им приказано забрать охраняемый объект. Спрашивают их, кто приказал. «Брат си кой-то», — говорят. «Парни его знать не знают, он им не брат и не начальник, и слушаться они его не обязаны. Часовой, чтобы с ними объясниться, вызвал Амана, а тот мужик умный и правильно сказал, «Согласуйте с нашим начальством, и пусть не врут, что не поняли, он же их понял». И вообще он по местам неплохо щирикать научился, а они начали выпендриваться и право окащать. Парни позвали подмогу. Харган жестом остановил Хашепа и перевёл его объяснения для противоположной стороны. Посол ещё скажет прямо. Им не хотелось этот охраняемый объект отдавать, потому что они ещё не все с ним переспали. Непостительно огрызнулся брат Хойс. Вы можете сколько угодно рассуждать о мотивах и выдвигать любые удобные вам предположения, прохладно прокомментировал Шелар. но действия охраны остаются правомерными в любом случае. Если вы не хотели впутывать в это дело наместника, следовало согласовать ваши требования со мной или с командиром Хашепом. Вы же предпочли применить силу. «Очень мило с вашей стороны предлагать подобные кандидатуры для согласования, ведь что вы, что Хашеп в этом вопросе безобразно пристрастны», – вознегодовал брат Аркадиус. «Не могли бы вы объяснить, в чем вы видите лично мое пристрастное отношение?» Не притворяйтесь наивным и несведущим, вы поощряли губительную страсть господина наместника. Заткнулись все, рявкнул Харган, все-таки не усидев на месте. Повиновение было полным и безоговорочным. Что бы ни думали брать о касательном меняемости наместника, его разгневное рычание и пылающие ярости глаза не располагали к высказыванию подобных мыслей вслух. А теперь слушайте, что я скажу. Шелар, переведи для левой половины. Вы тут все за последние пару недель окончательно потеряли и совесть, и стыд, и даже страх. Вы забыли о постыни и покаянии. Вы забыли, дерьмо ослишанный грак, кто здесь хозяин? Ты, Харготкнул пальцем в одного из братьев с его хмуляющейся физиономией, хорошо запомнил сегодня утром. И вокруг того мгновенно образовалось пустое пространство. Так резко шарахнулись от него стоявшие рядом Не помню, как тебя зовут и кто ты такой, но ты посмел надо мной смеяться. К когня сам сорвался с кончиков пальцев, едва Харган успел скинуть руку, бросив в панике Рино из прочь от вспыхнувшего товарища, который с воплями катался по полу, то ли пытаясь сбить пламя, то ли обезумев от боли.